положил один зуб на блюдце, расплющил стаканчиком. Оболочка казалась хрупкой, как у шоколадки с ликером, но пахло бесцветной жидкостью едкой и пугающей, пахло горьким миндалем. Он поспешно отнес блюдце в глубь террасы, вновь склонился к столу. Пилюли с ядом? Именно, синильная кислота. Поднял кость и показал мне все шесть граней. Я улыбнулся. Хотите, чтобы я бросил?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 Честь мундира. Что это, если не Кости Шульера? Есть лишь одна маленькая разница, Николас. Затем столом они. Он сложил в коробочку оставшиеся зубы. Настоящий, не просто миндальный сироп в цветной пластмассе. А те двое, как они себя вели? Он улыбнулся. Общество есть еще один способ свести случайность к нулю, лишить своих рабов свободы выбора.